времени они направляются в Питер. И это очень прокрутио. Уткинский говорит: "Он придумал то, что очень вошло э, в гуманитарной науке и абсолютно не вошло, а сейчас, я надеюсь, войдёт естественное, а именно идею про натопа". Слышали вы такое слово? Про натопа, это сейчас просто всем надоело это слово, даже бактериологи вовном. И с тех пор все о него говорят. Кранатоп, Кранатоп. Кранатоп это что такое? В данном случае. Событие создается не сейчас и не определяется не сейчас пришедшими факторами. А последние приходят лишь за тем, чтобы осуществить и выявить то, что накопилось и определилось в прошлом. Я документирую сейчас. Предрешенное прежними событиями, но требующее созревания и условий извне. Объясняю мы ведём это очень важное заявление. Мы ведём эксперимент какой. А и человек или животное ведёт себя определённым образом. И мы почему-то, как хобоумна, я рассказывала, считаем, что она себя ведёт так, потому что внутри эксперимента так сложилось. Мы вот это вот сделали. И вот что он на это ответил. Что, теоретик и говорит: и о чем свидетельствует вся экспериментальная наука физиологической и э, психологической и хореалистского сорта 20-го века. А на самом деле он себя ведет так, потому что он терпел, сколько мог, 14 лет. А теперь думает, все, вот мне где это, сейчас я вам отвечу. Поэтому его ответ не результат события, которое произошло 3 минуты назад, а результат тяжелой жизни его, который приходит жена домой, берет тарелку со щами и в стену кидает. На фоне нервы жизни. И никто не понимает, что случилось. А на самом деле случилось не сегодня, а случалось всё это время. Поэтому мне нужно искать стимул, который даёт реакцию через 3 минуты. Поэтому если мы вернёмся к этим э, раскрашенным мозгам, которые я показывала. То драскраске ещё неизвестно, что она раскрасит. Опять же, я э, приводила пример на последней в прив... своей публике перед ведущего. Они меня пыталов насажают в эту специальную машину, которая датчики имеет, как бы глазы. И говорят: "Вспоминайте, поремени Ленадора, верить Борис Владимирович. Предположи, я даже не вру, и действительно его вспоминаю". А направление на светят, а мне хочется чихнуть, а они мне говорят, что это кандидат от этого статуса. И они ещё мне говорят, не надо глотать, потому что это дефакто. А также не надо моргать, потому что это от статуса. А, а также в любом случае шевелиться руками и ногами, а у меня пятка чешется, да, непереносимо. И все мысли мои, только про это, они пробелеют парус в нем, но у меня есть чувство э, ответственности, поэтому я пытаюсь этот парус тоже в сознании держать. А кроме того, я думаю, что у меня дома были скачки электрической энергии, и я не выключила компьютер, и сейчас понятно, что будет. А кроме того, я думаю, вообще зря я сюда пошла, сдалась на этот эксперимент, потому что эксперимент в эксперимент, и вы найдете сейчас опыт. Как они это вынимут? Они это мы. Как мы это выним, вот это все? Где оно? Что его там нет в мозгу? Есть. Раз есть, значит, там работают все и память, и кратковременная, и долговременная, и внимание, и эмоции, и какие-сякие, и э, одна мысль глушит другую мысль, правильная интерференция там есть, там все есть. Поэтому идня кажется, что вот как раз эта идея Каннато, если она в экспериментальной науке войдёт, это очень мощная вещь. Другой вопрос, что она нам сильный спортивный. Уже соотключала. Она просто не знает, что она начала. Поскольку э, мы сталкиваемся в уме, э, аудитории психологов это говорить, каждую миллисекунду мы сталкиваемся с тем, что делает твой опыт, то есть что поступает в наши сенсорные системы со всех сторон. И в огромном темпе, и не останавливается никогда, потому что даже если мы закроем глаза, то у нас есть и другие, лица, и даже если мы заткнем уши, то у нас еще есть внутренняя жизнь, есть температура, там, гравитация и так далее, то э, язык вообще говоря, является лучшим средством противостоять этому хаосу сенсорному, который нас атакует. Именно язык обеспечивает номинацию ментальных репрезентаций вот этого сенсорного инфута. И таким образом в кавычках я сознательно пишу, потому что объективностью, как я сомневалась. Объективизирует индивидуальный опыт, обеспечивая всё-таки какое-то членение мира, описание мира и коммуникацию.